Глава 45. Пятница, 29 октября. День. Осталось 56 часов. Айви в который уже раз думает, что всё-таки нужно было устраивать эксперимент в гостиной. Все на взводе, всех коротит от эмоций, так что бокал другой холодного коктейля немного бы всех успокоил. Кстати, можно было добавить пару капель эликсира, который она создала для сердитых горожан. Вот что значит ответить собственного яда, с горечью думает Айви. До чего же мы докатились? Из-за вчерашних проблем с вспоминатором они потеряли целый день. Когда Квини включила это устройство, оно дёрнулось пару раз и сдохло. Так что сеанс вспоминания пришлось отложить. Квини вернулась к чертежам и провозилась в лаборатории целый день. А это непозволительная роскошь с учётом того времени, что им осталось. Квини не спит уже вторые сутки. Усталость выдают мешки под глазами и ужасная раздражительность. Также она наотрез отказывается объяснять Что за светящийся браслет повесил ей Харон и о чём они вообще говорили? С каждым часом этот браслет нагревается всё сильнее, и Квини постоянно крутит его на руке. Конечно же, Айби пыталась расспросить Квини и другие тоже. Может, браслет это такой своеобразный вид кандалов? Никто точно не знает, но наверняка это что-то ужасное. Все спрашивают, а Квини упёрлась рогом и молчит. И заговорит она лишь тогда, когда посчитает нужным. Если уж честно, Айви немного трусит и даже не хочет знать правды. Лучше оставаться в неведении. Если сегодня вспоминатор опять не заработает, то нет. Айви даже мысли такой не допускает, потому что это конец. только бы он заработал, пожалуйста, думает она. Рубить Юздей, с наигранной весёлостью воркует Урсула. Ох, как это бьёт по нервам Айве. Ты не сядешь вот сюда, как и в прошлый раз. Урсула помогает Руби обойти верстак и усаживает её на стул с прямой спинкой. Мы что, будем играть в музыкальные стулья? спрашивает Руби точно так же, как и накануне. Да, милая. Опять повторяется вчерашняя конетель. Не хочу, говорит Руби, скрестив руки на груди. На лице застыло упрямство. Все уже привыкли, что Руби теперь живёт в прошлом. Но эта её выходка обескураживает, так как не вписывается в сценарий. Что ты этим хочешь сказать? осторожно спрашивает Урсула. Не хочу играть, говорит Руби. Хочу на улицу. Хочу пикник. Вчера Руби покорно села на стул, позволив Квини надеть на себя странный шлем. Поэтому сейчас все растерянно переглядываются, не зная, что делать. Давай сначала поиграем в музыкальные стулья, а победитель понесёт на пикник корзинку с едой, предлагает Айви. Это у них такая тактика из детства. Если не помогали уговоры, срабатывал соревновательный дух. Я не ребёнок, Айви, говорит Руби. И не надо разговаривать со мной как с маленькой. Айви краснеет. А как с ней ещё разговаривать, если она стала такой беспомощной, ничего не понимает и не способна выполнить самые элементарные просьбы? Престыжено Айви отвечает. Конечно, ты не ребёнок, Руби. Прости, пожалуйста. Все неловко молчат. Никто не хочет унижать Руби. но все вынуждены обращаться с ней как с ребёнком хотя бы ради её собственной безопасности например сегодня ночью руби бродила по фое её подловили там табита сурсулой все боятся что руби выйдет на улицу и потеряется кви не пообещала придумать какое-нибудь подстраховочное устройство для входной двери но прежде ей надо разобраться с обспоминатором Руби с подозрением глядит на Айви, словно понимая, что ею манипулируют. Урсула маячит в сторонке, тихо заламывая руки. Лицо и Изавель искажено в страдальческой гримасе, ведь, унижая Руби, они унижают и самих себя. Табита сердито зыркает на всех из угла. Виджет сидит, повесив голову. А у Квинни такой вид, словно она перепила кофе, и теперь от неё можно запитать энергией небольшой городок, как минимум. Глаз у неё дёргается, и она так сильно скрипит зубами, что на скулах выступили желваки. И Изавель выдавливает из себя улыбку. «Давай я наколдую природу прямо здесь, и мы устроим пикник. Что скажешь на это, Руби?» Руби молча кивает, немного смягчившись, но продолжает дуться. Айви бросает на Эйзавель благодарный взгляд, пока та выходит из лаборатории. Теперь в помещении остаётся четыре ведьмы, ворона и призрак, но из-за большого количества станков, верстаков и другого оборудования тут всё равно тесно. «Руби, ты присядь!» — просит Квини. Так ей не терпится начать. А пикник будет позже. Я не хочу. Все снова молчат, не смея взглянуть друг на друга, и каждый думает: "Ну и что нам теперь делать?" А давайте все по очереди испытаем вспоминатор", вдруг весело предлагает Урсула и направляется к столу. "У меня тоже память не очень. «Например, недавно забыла надеть тунику и бродила по дому совершенно голая», — делится она с Руби. «Прямо как и Изавель?» — с улыбкой спрашивает Руби. Урсула смеётся. «Да, прямо как и Изавель», — Урсула кивает на шлем и спрашивает у Квини. «Можно я первая?» «Пожалуйста». Квини усаживает Урсулу и берётся за стол о шлем. Кажется, я потеряла кроличью лапку-талисман. Надеюсь, вспоминатор поможет мне освежить память, говорит она. Когда ты потеряла, это ещё ладно, каркает Виджет. А представь, каково было бедному кролику Квини надевает шлем на голову Урсулы и подсоединяет его к контрольной панели. Довольная, что пока всё идёт хорошо, Квини включает устройство, и оно начинает тихо жужжать в точности как вчера. Квини задерживает дыхание, опасаясь, что система снова откажет, и её потом не привести в рабочее состояние никакими уговорами или криками. Но устройство продолжает жужжать. И Квини с довольной улыбкой поворачивает диск настройки и дёргает за рычажок, словно это не серьёзная машина, а игромат в казино Лас-Вегаса. Айви весело представляет, что вот-вот глаза Урсулы начнут обращаться подобно кружочкам с вишенками, знаками доллара или красными семёрками, а потом Квини объявит джекпот. Но тут никому не до игр. Вени задаёт Урсуле стандартные вопросы, и пока та отвечает, настраивает машинку, щёлкая рычажками. Машинка клацает, гудит, словно переговариваясь со своей создательницей, бормочущей что-то себе под нос. Через 5 минут таких манипуляций на лице Урсулы вдруг появляется радостное выражение. Кроличья лапка осталась В Кадиллаке объявляет она. Я её там забыла, когда мы ездили забирать Руби. Все хлопают в ладоши, и даже Айви немного воспряла духом. Кто-то ещё хочет попробовать? спрашивает Урсула, стягивая с себя шлем. Давай я. Айви забирает шлем, садится и терпеливо ждёт, пока Квинни настроит машинку. добившись, чтобы аппарат заработал в оптимальном режиме, Квини спрашивает: Что бы ты хотела вспомнить? Я тут уже несколько дней пытаюсь вспомнить название одного гриба. Оно вертится у меня на языке, но всё без толку. В последнее время с Айви часто такое случается, и она злится на себя. Будто у тебя чешется мозг, но почесать его ты не можешь. В такие моменты Айви начинает перебирать в уме всякие слова, похожие на абракадабру, мучаясь неделями, пока наконец ответ не приходит сам. Например, в последний раз это случилось в 2 часа ночи благодаря тому, что Айви ударилась большим пальцем ноги о порог туалета. Квини внимательно следит за панелью. Попытайся представить себе этот грипп, говорит она. Айви рисует мысленную картинку гриба. У него ещё на шляпке выделяется такая кровинистая жидкость. От сидения в шлеме она начинает испытывать клаустрофобию. Как вдруг в голове что-то щёлкает, и нужные слова срываются с губ, подобно конфетам, вылетающим из автомата. "Гидны лумпека", выдаёт Айви. гидным пека, несъедобный, но и не токсичный гриб. Аминь, смеётся Урсула и оборачивается к Руби. Скажи, здорово, не хочешь попробовать? Айви поднимается со стула, снимает шлем, и тут Руби интересуется. А как же тебе? Она же ещё не участвовала. Все смотрят на Табиту, прямо как в былые времена, когда она была центром всего общего внимания, а не просто призраком воспоминанием.